Наблюдение. Как ни странно, утро выдалось невероятно погожим. Я уже был на палубе, когда там появилась Пи, выглядевшая так, словно собралась в экспедицию: парус синовая шляпа, на шее полевой бинокль, через плечо рюкзак. "Только не говорите, что будете наблюдать за дельфинами", воскликнул я. "А что такое?" Пи пожала плечами. "Иначе вся изведусь от беспокойства за тебя". Вы впрям надеетесь увидеть дельфинов? Почему бы и нет? Средиземное море изобилует китообразными, у многих из них сейчас сезон миграции. Пи скинула рюкзак к ногам и, встав на бакин, навела бинокль на горизонт. Однако первый сигнал поступил от Рафи. "Ойдя!" взбудоражился он. "Вон там, пи, идиди. Кажется, я что-то заметил". Пи нахмурилась, перевела бинокль в указанный им сектор и через минуту проворчала. «То, Марчок, ху-хагу-то, но ты и глазастый!» «Что там?» — спросил я. «Определенно, стая китообразных. Какие именно, не скажу, слишком далеко. Невероятно, что Рафи разглядел их невооруженным глазом. Пия протянула мне бинокль. Хотите посмотреть?» Я сдвинул очки на лоб и приник к окулярам. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, но тщетно все было мутно и размыто. — Ничего, сейчас увидите, — сказала Пия. — Похоже, мы движемся в одном направлении и скоро их нагоним. Она забрала у меня бинокль, но через несколько минут я уже без помощи оптики различил пенистые буруны, среди которых мелькали темные изогнутые спины. — По-моему, это черные гринды, пять-шесть особей, — разволновалась Пия. Иногда они встречаются у побережья Сундарбана. Сейчас этот вид редко появляется в верховьях рек, а вот в девятнадцатом веке он добирался даже в район Калькутты. «Рафи, ты когда-нибудь видел широголовых китов?» Парень кивнул. Раз с другой встречались. Пия достала из рюкзака еще один бинокль и подала его Рафи. «Одной рукой управишься?» «Конечно. Тогда будешь моим помощником. Согласен?» Рафи охотно вскинул бинокль к глазам. Скорее он подал новый сигнал. Вон там. Пеп подправила резкость и вскрикнула. Стая серых дельфинов. Она хлопнула Рафи по спине. Отличная работа. На палубе появилось что-то. Понаблюдав за нами, она дёрнула меня за рукав, прося пригнуться и прошептала: "Gamma, guarda che sta ragazzo". Скажи, она славная девушка. Бесспорно, ответил я. Чин-то окинула меня пристальным взглядом. «Она тебе нравится, да?» Я кивнул. «Ну, и что ты предпринял?» У меня вырвался нервный смешок. Я сомневаюсь, что хоть сколько ей интересен. «Не будь дураком. Она не из тех, у кого душа нараспашку. Но, по-моему, для тебя она готова приоткрыться на щелочку. Не проморгай. Понял?» — Ох, Чин-то, вряд ли из этого что-нибудь выйдет. Но ты же надеешься, верно? — Пожалуй. — Ну вот, — улыбнулась Чин-то. — Купец уже скрасил твою жизнь, правда? — Это как же. — Благодаря ему ты встретился с Пи. Хорошая погода всех оживила. Лубна и Палаш общались с активистами, Гиза — с журналистами. Днём все опять собрались в каюте. Чинты и Гиза поделилась последними новостями о синей лодке, которую по телефону ей сообщил знакомый совкор в Египте. Судя по снимкам со спутника, судно вышло в море неподалёку от города Эль-Ариш, что в провинции Северный Синай. Район тот печально известен своей криминогенностью, однако два бесстрашных журналиста там побывали. Местные жители показали им Ветхое здание в 30 км от города, пересылку, где контрабандисты содержали беженцев и была устроена база по торговле человеческими органами. Хитроумная планировка не позволяла обнаружить пересылку. Козематы располагались под землёй, а на поверхности было лишь неприметные домишки, в котором квартировали охранники. В жизни не скажешь, что здесь прячут уймы мигрантов. 3 недели назад автобус с тонированными стёклами привёз очередную разномассную группу: эфиопов и ретритцев, сомалийцев, арабов и бенгальцев. Среди них была женщина, рослая эфиопка. Через пару дней после их прибытия в близлежащую деревню примчался парнишка, прислуживавший контрабандистам, и рассказал нечто удивительное. Да, вечер едва стемнело, на пересылку обрушился смерч. Он смел до мишка, убив их и покалечив охранников, и сорвал настил над подземным узилищем, выпустив на свободу беженцев. Они забрали телефоны своих бывших надзирателей, вынули жёсткий диск из их компьютера и захватили судно, ныне известное как Синяя лодка. Всем руководила эфиопка, рассказал мальчишка. Она же после погрузки сотни с лишним мигрантов на катер дала команду к отплытию. Сверившись с метеорологическими отчетами, журналисты удостоверились, что в тот день действительно над побережьем пронесся смерч. В этом районе внезапные погодные катаклизмы стали нередки, что приписывалось изменению климата. «Бог его знает, что там на самом деле произошло», — сказала Гиза, но, судя по всему, эти беженцы завладели огромной базой данных о незаконной торговле людьми. Общеизвестно, что контрабандисты располагают обширными связями не только в криминальных кругах, но и во властных структурах, в полиции и даже в европейских правительствах. Всё это может быть предано огласке. Видимо, потому-то многие страны не желают принять синюю лодку. Эти беженцы слишком много знают. Лубна тоже поделилась новостями. Ходят разные слухи, мол, нас атакуют десантники или дроны. Серьёзно? Да, мрачно сказала Лубна. Наших противников гораздо больше, чем нас. Они говорят, захватали целую флотилию. Чему уж тут удивляться? У правых денег куры не клюют, они могут нас заблокировать, а то и протаранить. Не уж-то решаться. Кто их знает? Они на всё способны. Важно, как себя поведут военные. Будем надеяться, адмирал Веганова не потеряет голову. Чинта навострила уши. Как? переспросила она. Как вы сказали его имя? Александра де Веганова. А что вы с ним знакомы? Конечно, Чинта пристукнула ладонью по подлокотнику кресла. Я помню Сандру ещё мальчишкой. Девиганова — старинный венецианский род. Дядя-парнишки был настоятелем церкви Санта-Мария да и Мираколи, что в Канареджа. А сам он много лет подвязался в служках. Все думали, Сандра примет сан, но он влюбился в девушку и пошел по военной линии. Человек он хороший, честный. Ее перебил возглас Пии, смотревший в иллюминатор. «Невероятно! Прямо по курсу Фенвалы!» Все толпой кинулись на палубу и успели увидеть, как огромный кит, семейство полосатиков, тяжело выпрыгнул из воды, а затем плюхнулся обратно. Поднятая им волна сильно качнула катер. "Ух ты", воскликнула Гиза. "Похоже, мы с ними движемся в одном направлении. Странно, правда?" "Не чуть", ответила Пия. Вполне понятно, что они держат курс на Сицилию, чтобы попасть на запад Средиземного моря, им надо миновать Тунисский пролив. Временами это самый оживлённый маршрут морских млекопитающих. Часом позже вновь раздался её крик. Кошалоты, справа на 3 часа. Мы опять поспешили на палубу и увидели фонтан, выпущенный китом. Невероятно поразился я, сколько видов китообразных нынче вы отметили. — Уже четыре, — сказала Пия. — В Средиземном море всего их восемь. — Это нормально, что столько видов нам встретились одновременно? — Смотря что считать нормальным. Все зависит от времени года. Лубный и Палаш были весьма востребованы журналистами, которые неустанно их расспрашивали о беженцах. Однако Палаш старательно скрывал свою личность, просил считать его анонимным источником и наотрез отказался говорить на камеру, предоставив это Лубне. "Что вы так таитесь?" подосадывал телерепортёр. "Просто не люблю купаться в лучах славы", отшутился Палаш. Позже он захотел объяснить мне своё поведение. "Не подумайте, что я какой-нибудь тёмнило, ничего такого я не думаю". Повисла неловкая пауза, после чего Палаш увлёк меня в сторону и облокотился на фальшборт. "Дело в моей семье", сказал он. "Родные не знают о моей издешней жизни". "Правда? Почему так?" "В Италию я приехал как студент, что отличает меня от других бенгальских мигрантов. В Бангладеш у нас были абсолютно разные условия жизни. Многие беженцы родом из деревень и посёлков, а мой отец банкир в Даке". Старший брат государственный служащий высокого ранга. Я окончил университет и даже получил учёную степень. Несколько лет отработал управляющим в международной корпорации. На службу приезжал в своей машине. Моей униформой были костюм и галстук. Полаша глядел себя. Видимо, с тех пор у меня привычка к пиджачной паре. Однако всё это меня не устраивало. С юных лет я хотел уехать из Бангладеш. В нашем тесном кругу мы ещё мальчишками решили перебраться в Финляндию. Куда? удивился я. Почему в Финляндию? Палаш смущённо усмехнулся. Я понимаю, это кажется странным, но в даке полно молодых людей, мечтающих об этой стране. Для меня и моих друзей Финляндия стала олицетворением всего, чего не было на родине: покоя, чистоты, прохлады, отсутствия толп. Кроме того, наши первые мобильники были финской фирмы Nokia. Все мы питали слабость к этой республике. В общем, это был край наших фантазий и мечтаний. Одному парню из нашей группы удалось получить стипендию на обучение в финском университете. Это лишь укрепило нас в нашем намерении, особенно после того, как счастливчик стал присылать фотографии своего нового места обитания. Ничего прекраснее нельзя было и представить. Я дважды подавала заявку на такую стипендию, но безуспешно. И тогда я решил, что сам оплачу обучение в каком-нибудь европейском университете, из которого переведусь в Финляндию. К тому времени я уже хорошо зарабатывал и начал откладывать деньги. Я знал, что от родных помощи не получу, они были категорически против моего отъезда за границу, мол моё место в Бангладеш и всё тут. Я стал тайком рассылать заявления в европейские университеты. Пограничник согласился меня принять, и это решило дело. Моих накоплений из суды друзей хватило на оплату студенческой визы и билета на самолёт. Однако надежды мои не оправдались. Я брал уроки итальянского и сносно освоил язык, но всё равно не поспевал за учебным процессом. После года мучений я бросил занятия и подал заявку на рабочую визу. Мне отказали, но я обращался снова и снова. Минуло 4 года, А я по-прежнему не то, не сё в том, что касается моего статуса в Италии и отношений с бенгальцами. То есть, понимаете, я не такой, как они. У меня всё другое. Выговор манеры, истоки. Меня выдаёт бенгладешский акцент. А потом ещё выясняется, что сюда я попал, не изведав тягот и мытарств, какие выпали на долю других бенгальцев. Они не держат меня за своего. И не извещают, что, к примеру, какой-нибудь лавочник ищет посыльного, а в гостинице требуется уборщик туалетов. Я бы с радостью взялся за любую работу. Хотя дома презрительно отверг бы должность конторского клерка. А здесь я готов доставлять пиццу и мыть посуду. Сейчас мне уже самому не верится, но... Когда-то я был управляющим в костюме и галстуке. — Так, может, лучше вернуться домой? — сказал я. Неерника, родственники подыщут вам достойную работу. Полаш грустно улыбнулся, глаза его влажно блеснули. Это невозможно. Родные не знают, что я бросил учёбу и еле-еле свожу концы с концами. Лица с матерью не вообразимы, что их сын берётся за подённую работу. Они думают, я хожу на лекции и пишу курсовые. сказать им правду, значит признать, что всё это время я их обманывал, и они не зря противились моему отъезду. Выходит, я совершил ужасную ошибку, не послушав их совета. В погоне за мечтой я разрушил свою жизнь. Получается, ваша мечта своего рода проклятие. Наверно. Взяла согласился Палаш. Но мечта есть у всех. И что она такое, если не фантазия? Взгляните на всех этих гостей Венеции. Что привело их сюда, как не фантазия? Они полагают, что добрались до сердца страны, где пропитаются итальянской историей и отведают настоящие итальянские еды. Понимают ли они, что эту возможность дают им люди вроде меня? Это мы готовим для них блюда, моем за ними тарелки и застилаем их постели. Итальянцы этим больше не занимаются. Итальянцы, которые не занимаются, Это мы подпитываем пожирающие всех фантазии. А почему бы и нет? У всякого человека есть право на фантазию. Оно чуть ли не главное человеческое право, отличающее нас от животных. Стоит включить смартфон или телевизор, как реклама начнет убеждать, что нужно потворствовать своим желаниям и гнаться за мечтой. Возможно, все возьми и сделай. Смысл этих посланий один. Ты должен осуществить свою мечту. Спросите какого-нибудь итальянца, и он поделится своей фантазией о поездке в Южную Америку, чтобы увидеть Анды, или о путешествии в Индию, где дворцы и джунгли. Если ты белый, никаких проблем, езжай куда угодно, делай что хочешь. Иное дело мы. Когда я задаюсь вопросом, почему я так рвался в Финляндию, ответ прост. потому что в этом мне было отказано. Мир говорил «нельзя», а запретный плод сладок. Я слушал Палаша и постепенно узнавал в нем себя. Вспомнилась моя юношеская неуемность, вскормленная иным мощным источником мечтаний романами, которые я читал за поем, особенно те, где рассказывалось о дальних странах. Я припомнил себя подростком, неустанно рыскающим по проулкам и задворкам Калькутты в поисках дешёвых изданий. Видьма Эльдануси подумала бы мне на ладев выпуск недорогих книг, к которым я пристрастился не меньше, чем нынешнее поколение к смартфонам. Цены в многочисленных книжных магазинах Калькутты тех дней мне были не по карману, а потому я зачистил в библиотеке и лавке букинистов. Наверное, чтение было способом вырваться из тесноты окружающего меня мира. Но, может, потомуто он и казался тесным, что я был жадный читатель. По силам ли хоть какой-нибудь реальности соответствовать мирам, существующим только в книгах? В любом случае литература сотворила со мною именно то, что предрекали противники любовных романов, получивших широкое распространение в XVIII веке. Она породила беспокойные мечты и желания, в буквальном смысле отрывавшие от родных корней. Если такой силой обладают простые слова, что же говорить о фото и видео, бесконечно мелькающих в ноутбуках и смартфонах? Коль верно выражение лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, то какую же власть имеют изображения, проникающие со всех уголков земного шара. Какие мощные мечты и желания они порождают? И среди них охота к перемене мест. На закате неожиданно появились штук 20 дельфинов, которые стали резвиться в пенном следе, оставляемом лукранией. Их игры впечатлили даже Пия. Это полосатые дельфины, сказала она. Похоже, мы установили рекорд в один день, встретив больше половины видов китообразных, обитающих в Средиземном море. Невероятно. Может, нам явлено чудо? Лукас спросил у Чинта. Пия нахмурилась. Вовсе нет. Просто чуть необычно. Хотя уже бывало в местах, где в течение часов встретишь дюжину разных особей. Игры дельфинов привлекли на палубу зрителей, выражавших свой восторг криками и аплодисментами. И животные, как будто переняв их настроение, раз за разом выдавали серию акробатических фигур и при этом косили глазам, словно проверяя производимое впечатление. Те ещё артисты, неодобрительно сказала Пия. Им бы только поиграть на публику. "Али так не говорит ли это о том, что они понимают человеческую натуру?" спросил я. "Не говорит", отрезала Пье. "Просто у них такой характер". Представление, устроенное дельфинами, взамело благотворный эффект на пассажиров оказании. Мрачные предчувствия схлынули, уступив место общему веселью. Народ причещался вином и граппой, На Камбуже исходили паром ко Струли с Пастой. Католические филантропы явно подготовились к походу. Вскоре над палубой поплыли мелодии в исполнении гитары и аккордеона временами поддержанные песенными строчками. Вечер был ясный, светила яркая луна. Близилась ночь, но дельфины не отставали от судна. и высоко выпрыгивали из воды, словно приглядывая за путниками. Пия принесла вино и тарелки с щедрыми порциями пасты. Мы сели рядышком, укрыли колени термоодеялами и, молча чокнувшись стаканами, одноразовыми и органическими, принялись уплетать наш ужин, то и дело слегка соприкасаясь плечами. Расправившись с едой и питьем, отложила вилку и спросила: Скажите, Дин, вы смогли бы жить ещё где-нибудь, кроме Нью-Йорка? Я уж было ответил: "Нет". Но вспомнил слова Чинты о душе, приоткрывшейся на щёлку, и насторожился. Почему вы спрашиваете? Мне подумалось, что вам может понравиться Юджен. Там хороший климат, отличная библиотека. Как-нибудь стоило бы проверить. Даже не знаю, а где я буду жить? Наверное, у меня в моей гостевой комнате, нерешительно проговорила Пия. Я боялся, она услышит, как заколотилось моё сердце. Понимая, что неосторожным словом могу оттолкнуть её навеки, я ограничился нейтральной фразой. Что ж, можно попробовать. Знаете, если Юджен вам глянется и вы захотите пробыть там подольше, можно будет подыскать что-нибудь комфортабельное. Рядом со мной как раз освободилась квартира. И изо всех сил стараюсь не выдать обуявшую меня радость, я сказал нарочито спокойно. Идея хорошая. Пожалуй, я бы мог сдавать бруклинскую квартиру и полученными деньгами оплачивать своё новое жильё. Но ну, вот и поразмыслите. Непременно. Я смолк, преисполненный благодарности оружейному купцу и его легенде, Манасе Деве, и даже королевской кобре. Казалось, они освободили меня, разрушив колдовские чары. Я перевёл взгляд на море в лунном свете, и вспомнил словосочетания, часто встречающиеся в бенгальских легендах о купце — омытые океанами земли. В этот момент мне казалось, что я пребываю среди всего самого хорошего, что есть на свете. Бескрайнего моря, неохватного горизонта, лунного света, прыгающих дельфинов, и омыт надеждой, добром, любовью, милосердием и великодушием.